Глава 11 Спустя несколько дней из Антверпена возвращается Матиас. Я убираю в шкаф стопку поглаженного белья и вдруг слышу его голос. Меня словно подбрасывает на месте. Больше всего мне хочется пуститься бегом в холл. Но я остаюсь стоять, слушая, как они с Бригиттой здороваются. Я поправляю стопку, чтобы она лежала ровно, и возвращаюсь на кухню, краем глаза успев заметить, как Матиас прижимает невестку к себе. Эти двое заходят в гостиную, а потом идут гулять по саду. Рука об руку и чуть не соприкасаясь головами. Мне с трудом удается сосредоточиться на работе. Взгляд то и дело скашивается в их сторону. Господин Матиас вернулся. Рядом со мной появляется взволнованная Грита. Да, они с госпожой гуляют в саду. Я отрываю взгляд от Матиаса и беру с полки кусок сыра. Он наверняка проголодался. Отнеси им хлеба и кувшинчик красного вина, Грита. Кажется, они останутся там. Я опять смотрю в сад. Матиас с Бригитой усаживаются на скамейке, освещенной солнцем. Бригитта размахивает чем-то из стороны в сторону и смеется. Сейчас она кажется очень молодой и счастливой. «Обязательно мне относить?» «Я так ужасно выгляжу, волосы растрепались, лицо все раскраснелось». «Не могу я в таком виде показаться господину на глаза», обеспокоенно говорит Грита. «Можешь не переживать, он все равно не обратит на тебя внимания». Только увидев ее расстроенное лицо, я вдруг понимаю, какое действие произвели на нее мои слова. Но она уже вышла в сад с блюдом сыра и хлеба. Прежде чем поставить тарелку на подлокотник скамейки, она заправляет выбившиеся прядки под чепец и делает книксон. Матиас поднимает на нее глаза, улыбается и заводит разговор. То, что он так обходителен с прислугой, многое о нем говорит. Однако его внимательность может привести к тому, что Гриттена придумывает себе не весь чего. Я не сразу понимаю, что все то же самое могу в полной мере отнести и к себе. И все же, когда он оказывается рядом, я вздрагиваю от неожиданности. Бригита занимается живописью, Гритта натирает воском мебель, а я подвешиваю над очагом котелок, чтобы сварить мусс из пастернака, когда Матиас заходит на кухню. «Здравствуй, Катрин. Я выпрямляюсь и вытираю руки о фартук. Вот он передо мной, высокий, красивый и уверенный в себе. «У тебя много дел?» – спрашивает он. «У меня всегда много дел». На меня у тебя наверняка найдется время. Я тебе кое-что привез. Он протягивает мне нарядный сверток, и хоть я не хочу сокращать расстояние между нами, все же по неволе делаю шаг, чтобы взять подарок. Я увидел его на витрине в Антверпене и подумал: это для Катрейн. Я осторожно вынимаю из упаковки продолговатый предмет. Это итальянский веер. Матиас берет его в руки и открывает. Оказывается, его можно расправить, и получится красивое расписное полотно. В Италии такими пользуются знатные дамы, чтобы обдувать себя прохладным воздухом. Летом там очень жарко. Я не знатная дама. Но тебе же бывает жарко. Попробуй, помаши им. Я обмахиваюсь веером и поднимаю глаза на Матиаса. Это просто чудо. Очень мило с твоей стороны. Спасибо тебе большое. Он привлекает меня к себе и нежно целует в губы. Я скучал по тебе. Его глаза так близко к моим. Я хочу что-то сказать, но он опять меня целует. На этот раз дольше. И отпускает только, когда раздаются шаги. Спрячь веер, а то Бригита поймет, что твой гораздо красивее, чем ее. Он подмигивает мне и уходит. Несколько ударов сердца, я неподвижно стою, прижав в веер груди. А затем опускаю его в карман передника и возвращаюсь к работе. На следующий день приезжает Адриан, и дом вновь заполняется голосами, шагами и звуками захлопывающихся дверей. Остаться наедине с матья сам невозможно, но я и рада этому. Его внимание меня смущает. «Насколько серьезно я могу принимать его ухаживание?» «Боюсь, что не слишком. Я слышала немало историй о горничных, которым вскружил голову хозяин дома. И в таких историях для девушки дело редко заканчивалось хорошо. Хотя бывают и исключения. Бригита рассказала мне, что Рембрандт ван Рейн после смерти своей жены Саски завел роман со служанкой Гертия Диркс. Говорят, что они в открытую живут как муж и жена». Такие истории придают мне надежды, хоть их и немного. Картина Бригиты закончена. Хозяйку не узнать. Всегда такая критичная по отношению к своим работам, тут она воплощение самодовольства. Она с воодушевлением тащит мужа за собой в мастерскую, рассказывая, как высоко оценил картину доктор Гелвинг. Я как раз прохожу по холлу и вижу, как они вдвоем стоят перед холстом. Задумываюсь. «Пройти или остаться послушать?» И решаю остаться. «Она... другая?» С сомнением в голосе произносит Адриан. «Так должно быть. Художник не должен постоянно копировать одно и то же. Как тебе?» Бригитта смотрит на мужа с предвкушением. «У меня слегка сжимается сердце». Адриан задумчиво теребит бородку. Делает шаг назад и еще раз внимательно все разглядывает. «Тебе не нравится», — разочарованно говорит Бригита. «Я же вижу». «Дорогая, нравится мне или нет, это к делу отношения не имеет. Разве я разбираюсь в искусстве?» «Вот Гелвинг разбирается. Он знаток. Если картина ему нравится, значит, она хороша». «Я хочу, чтобы она нравилась и тебе. Неужели ты не понимаешь, как это для меня важно?» Голос Бригитты дрожит. «Конечно, понимаю. Она мне очень нравится. Поначалу мне было непривычно, потому что я ожидал увидеть натюрморт с цветами. Ты совершенно права. Нельзя все время писать одно и то же. Замечательно, что ты попробовала что-то новое». «Честно? Тебе нравится?» «У тебя большой талант». Адриан целует жену и еще раз кидает взгляд на картину. «А что сказал Николас?» Он ее еще не видел. Я пропустила урок, когда была больна. Ну и что с того? Николас не единственный, кто разбирается в искусстве. Я бы хотел услышать его мнение. Когда ты покажешь ему картину? Ты что, думаешь, что она ему не понравится? Ты это хочешь сказать?» Голос Бригиты поднимается на пару октав. Я надеваю жакет, и, не переставая слышать у себя в голове успокаивающие заверения Адриана, быстро спускаюсь в подвал и выхожу из дома. И вот уже я иду вдоль императорского канала. Стоит солнечный, хоть и ветреный день. Полоски синего неба перемежаются грядами облаков. Вода в канале ребит, а мельницы на городском валу быстро-быстро машут крыльями. Ветер бодрит, но, к сожалению, не может развеять мои тревоги. Что же мне делать? Рассказать доктору, что ту картину рисовала не Бригитта? Невозможно. С таким же успехом можно просто уволиться. Погрузившись в мрачные мысли, я сворачиваю на пивоваренный канал. Перехожу в Сингел и оказываюсь в Гаване. Ветер здесь задувает еще сильнее. Его порывы доносят до меня запах рыбы, смолы и соли. Я глубоко дышу и встаю так близко к воде, что даже страшно. Передо мной простирается залив Эй. Серый и беспокойный, усыпанный кораблями и лодками. Кажется, это было так давно, когда я приплыла в этот город на трешкоуте в поисках новой жизни. Меня вдруг охватывает сильная тоска по дому. Мама бы подсказала, как поступить. Я словно слышу ее голос, ее совет. «Признайся во всем, Катрейн, у тебя нет выбора». Со вздохом я встаю в очередь к рыбному прилавку у башни «Селедочников». Неважно, что ждать приходится долго. Мне приятно быть на свежем воздухе. Проходит много времени, прежде чем я перекладываю к себе в корзину свежую сельть. Пока я иду по набережной, от стены кабака отделяется чья-то фигура. Человек идет вровень со мной, и, не глядя на него, я ускоряю шаг. Вдруг он хватает меня за руку. Я испуганно смотрю в его сторону. «Что, Катрейн, уже не узнаешь?» спрашивает он.